Страница 454, письмо 360, Григорию Михайловичу Волконскому, 1899 год, декабря 4 Москва. Я получил ваше письмо с брошюрами и прочел их. Примечание первое. Отвечаю так поздно, потому что ваше письмо ходило в Ясинке, а я в Москве. И не своей рукой, потому что болен и слаб. С удовольствием отвечаю вам, потому что брошюры ваши написаны очень хорошо и искренне, за исключением третьей, насчет которой я согласен с вашими родными. Эта брошюрка слаба не потому, что слишком резка, но потому, что недостаточно ясна, выставляет отталкивающие черты одного из самых отвратительных, если не комических, представителей императорства Вильгельма II. Но как нехорошо написаны ваши статьи, я по существу не согласен с ними. Не то, что не согласен, но не могу осуждать того, что вы осуждаете. Если два человека, напившись пьяны в трактире, подерутся за картами, я никак не решусь осуждать одного из них. Как бы убедительны ни были доводы другого, причина безобразных поступков того или другого лежит никак не в справедливости одного из них а в том, что вместо того, чтобы спокойно трудиться или отдыхать, они нашли нужным пить вино и играть в карты в трактире. Точно так же, когда мне говорят, что в какой бы то ни было разгоревшейся войне исключительно виновата одна сторона, я никогда не могу согласиться с этим. Можно признать, что одна из сторон поступает более дурно, но разборка о том, которая поступает хуже, никак не объяснит даже самой ближайшей причиной того, почему происходит такое страшное, жестокое и бесчеловечное явление, как война. Причины эти для всякого человека, который не закрывает глаз, совершенно очевидны, как теперь в Трансвальской войне, так и во всех войнах, которые были в последнее время. Причины этих три. Первое. Неравное распределение имуществ, то есть ограбление одними людьми других, Вторая – существование военного сословия, то есть людей, воспитанных и предназначенных для убийства, и третье – ложное, большей частью сознательное, обманное религиозное учения, в котором насильственно воспитываются молодые поколения. И потому я думаю, что не только бесполезно, но и вредно видеть причину войн в Чемберленах, Вильгельмах и тому подобных – Вскрывая этим от себя действительные причины, которые гораздо ближе и в которых мы сами участвуем. На Чемберленов и Вильгельмов мы можем только сердиться и бранить их. Но наше сердце и брань только испортят нам кровь, но не изменят ходы вещей. Чемберлены и Вильгельмы – суть слепые орудия сил, лежащих далеко позади их. Они поступают так, как должны поступать и как не могут поступать иначе. Вся история есть ряд точно таких же поступков всех политических людей, как Трансфальская война, и потому сердиться на них и осуждать их совершенно бесполезно и даже невозможно, когда видишь истинные причины их деятельности и когда чувствуешь, что ты сам виновник той или другой их деятельности, смотря потому, как ты относишься к трем основным причинам, о которых я упомянул. До тех пор, пока мы будем пользоваться исключительными богатствами, в то время как массы народа задавлены трудом, всегда будут войны за рынки, за золотые призки и тому подобное, которые нам нужны для того, чтобы поддерживать наше исключительное богатство. Тем более неизбежны будут войны до тех пор, пока мы будем участвовать в военном сословии, допускать его существование, не бороться всеми силами против него». Мы сами или служим военным сословием, или признаем его не только необходимым, но похвальным, и потом, когда возникает война, осуждаем в ней какого-нибудь Чимберлена и тому подобных». Главное же будет война до тех пор, пока мы будем не только проповедовать, но без негодования и возмущения допускать то извращение христианства, которое называется церковным христианством и при котором возможно христолюбивое воинство, благословение пушек и признание войны делом христиански справедливым. Мы учим этой религии наших детей, сами исповедуем ее и потом говорим, одни, что Чемберлин, а другие, что Крюгер, виноват в том, что люди убивают друг друга. Вот поэтому-то я и не согласен с вами и не могу упрекать слепые орудия невежества и зла, а вижу причины в таких явлениях, в которых я сам могу содействовать уменьшению или увеличению зла». Содействовать братскому уравнению имуществ, пользоваться в наименьшей мере теми преимуществами, которые выпали на мою долю, не участвовать ни с какой стороны в военном деле». «Разрушать тот гипноз, посредством которого люди, превращаясь в наемных убийц, думают, что они делают благое дело, служа военной службе, и, главное, исповедовать разумное христианское учение, всеми силами стараясь разрушать тот жестокий обман ложного христианства, которым насильно воспитываются молодые поколения». В этом трояком деле, мне кажется, заключается обязанность всякого человека, желающего послужить добру и справедливо возмущенного той ужасной войной, которая возмутила и вас. Примечание второе. Примечание. Первое. Толстой отвечает на письмо внука декабриста Сергея Волконского от 8 декабря по новому стилю из Парижа, которому были приложены вырезки из его статьи из газеты «La верите», склеенной в виде брошюр о начавшейся в октябре 1899 года англо-бурской войне. Смотри рукописный отдел Государственного музея Льва Николаевича Толстого. Англия напала на Южноафриканские республики Буров, Трансвааль и Оранжевое свободное государство. Волконский хотел, чтобы к подготавливаемому им сборнику было предпослано письмо Толстого. И второе. В сборнике статей Волконского «Ради Буров против империализма. Женева, 1900 год. Письмо Толстого дано как предисловие. Конец примечаний».